Что бы вы хотели съесть, будь это ваш последний ужин? В США смертная казнь узаконена в 32 штатах. Как бы вы ни относились к этому, факт остается фактом. Большинство заключенных в камерах смертников могут выразить пожелания в отношении последнего ужина. В нашей правоохранительной системе, которая не славится мягким отношением к преступникам, этот формальный жест выделяется, признавая, по крайней мере, на уровне льгот, заключенного человеком. Я не мог не заинтересоваться, что именно заключенные хотели съесть в свой последний ужин». В серии фотографий «No Seconds» фотограф Генри Харгрейвс отразил, какие заказы делали приговоренные смертники. Его привлекала гастрономическая тематика, потому что когда-то Генри работал барменом в ресторане. Рассказывая на телеканале CBS о тех временах, он вспоминал «То, как люди делали заказ, как раскладывали еду по тарелке, как ели. Я чувствовал, что могу многое рассказать о человеке только потому, какой заказ он сделал». Виктора Фегера повесили в Айове в возрасте 28 лет. В качестве последнего ужина Фегер попросил принести одну единственную оливку с косточкой. Из всех фотографий для Харгрейвза это самое любимое. Он вспоминал в интервью для CBS. «Это так контрастирует с нашими привычными представлениями, Каким мы видим последний ужин? Что ж, воображение рисует картинку чего-то внушительного, а этот парень попросил всего одну оливку. Знаете, это так просто и красиво. Это своего рода финал, как будто окончательная остановка в конце жизни. Чтобы спросить близких о том, что они хотели бы съесть в последний ужин, не нужно упоминать смертный приговор, да и вообще касаться темы смерти. К счастью, этот вопрос относит к списку безвредных, почти причудливых. Такие можно встретить в какой-нибудь статье в «Нью-Йорк Таймс» вроде «36 вопросов, которые помогут влюбиться». Это безопасный способ начать разговор о предсмертных желаниях, о подготовке к финалу, и все это даже не попадет под статью «Хэштег разговора о смерти». Хотя это вопрос из числа легкомысленных, я склонен согласиться с Генри Харгрейвзом. Действительно, можно многое узнать о человеке из того, как он относится к еде. Поэтому я попросил нескольких людей, чьи имена уже упоминались в этой книге, рассказать, что бы они съели, будь это их последний ужин. Интерпретацию оставляю на ваше усмотрение. Аэробьек. Что ж, не знаю, насколько я проголодаюсь за несколько часов до смерти, однако если бы я был политическим заключенным, приговоренным к смерти утром, несомненно, за мои левые наклонности, Я бы выбрал карбонару с фетучини и пирог с кокосовым кремом на десерт. Тони Бек. Я бы хотел, чтобы мой последний ужин был пронизан любовью и искренними намерениями людей, которые выращивали продукты, готовили их, кормили меня, сидели бы рядом, пока я ем, и убирали со стола. Может, это будет просто редиска с чего-то огорода на домашнем хлебе с капелькой масла и солью. И я хочу, чтобы этот ужин Позволил мне и людям, с которыми я разделю еду, хотя бы на мгновение ощутить любовь, заботу и желания, с которыми мы кормили, заботились и оберегали друг друга в течение всей жизни. Самые важные вещи всегда те, которые ты отдаешь и берешь взамен. Анастасия Хиггинботом. Теплый свежий хлеб, много масла. Суп — тыквенный или бататный, или зеленый, или все три сразу. Черный и каенский перец. Я была бы так счастлива, я бы меньше боялась. Эта еда заставляет меня чувствовать такую любовь к жизни, что я, возможно, была бы почти готова смириться со смертью. Люси Каланити. Шоколадно-арахисовый пирог. Это был мой любимый десерт в детстве. И у меня есть личная традиция. Где бы я ни оказалась, я всегда буду заказывать шоколадно-арахисовый пирог. Если он есть в меню даже если я не планировала есть десерт. Так что обычно я ем этот пирог неожиданно, это приносит еще больше радости. Думаю, будет правильно, если моя последняя трапеза станет запланированным на этот раз удовольствием. Билл Фрист. Я не уверен, что бы я выбрал, но как врач я рекомендовал бы своим пациентам морковь, чтобы хорошо видеть, особенно в темноте, кофе, бездонная чашка, чтобы в полной мере уловить чувство нескончаемой вечности, шпинат чтобы набраться сил, молоко, чтобы отдать дань самому первому ужину в нашей жизни. Я часто думаю о последнем ужине, и есть одно блюдо, которое не выходит у меня из головы. Шеф-повар по имени Морган Бранлоу делал мне удивительную пасту в конце некоторых волшебных вечеров, которые мы проводили в нашем ресторане в Портленде, Орегон. Ресторан Кларк Льюис все еще открыт, но это блюдо исчезло вместе с тем сумасшедшим гением. Какое-то время наш ресторан был самым оживленным и, возможно, самым привлекательным на всем северо-западе. Казалось, будто это кусочек Нью-Йорка в промышленном районе Стамптона. Примечание одно из расхожих названий Портленда. Конец примечания. Хорошо спланированный вечер в таком месте похож на идеально исполненный балет. Все ваши усилия ушли на постановку, и вы до краев наполнены энергией и опьянением зрителей. В конце этих вечеров Морган тайком приносил мне теплое блюдо из цельнозерновой пасты каватели, ручной работы с печенью кальмара, обжаренной в Винсанто и приправленной жареными каштанами. Думаю, это было своего рода благодарностью за возможность проявить свой талант перед таким количеством благодарных клиентов. У нас сложились непростые отношения, но этот жест был наполнен любовью. Каждая ложка вышибала мой дух в астрал, и я должен был держаться, когда возвращался обратно в тело. Что-то в сочетании жира печенки кальмара, текстуры идеальной пасты, округлости и почти скрытого вкуса каштана и медового запаха вина позднего урожая выбивало меня из равновесия. Думаю, это самое близкое к внетелесному опыту состояние, в которое меня когда-либо погружала еда.